Ян Клейн отхлебнул кофе. Из клиники он не выйдет. Об этом я сам позабочусь. Ведь что ни говори, он подбирался ко мне. Он сорвал нос в мои файлы. Оба молчали, пока чернокожий официант убирал со стола. Когда он ушел, Ян Клейн продолжил. Я сам решил проблему. Но рассказывать об этом не стану по одной единственной причине. Тебе нужно соблюдать предельную осторожность. Скорее всего, за тобой тоже подглядывают. — Спасибо, что предупредил, — сказал Франц Малан. — Надо срочно проверить обеспечение безопасности. Официант принес счет, Ян Клейн расплатился, а потом обронил. — Ну что ж, давай пройдемся, и ты получишь ответ на тот вопрос. — Они зажигали по тропинке, которая вела вдоль крутого берега к высоким обрывистым скалам, давшим название этому месту. — В среду Сикоси Цыки вылетает в Швецию, — сказал Ян Клейн. — По-твоему, он лучший? — В нашем списке он стоял вторым. Я полностью ему доверяю. — Виктор Мабаша? — Думаю, он же мертв. Жду сообщения от Коновальника сегодня вечером. — Самое позднее завтра утром. — В Капстаде ходят слухи о большом митинге 12 июня, — сказал Франц Малан. — Я проверю. Может быть, это и будет удобный случай. Ян Клейн остановился. — Да, время самое подходящее. Буду держать тебя в курсе. Ян Клейн стоял над морем на краю обрыва. Франц Малан глянул вниз. — Далеко в глубине виднелся искорёженный автомобиль. — Да, машину пока не нашли, — сказал Ян Клейн. — А когда найдут, обнаружат трёх покойников, чёрных. Лет по двадцать пять кто-то застрелил их и столкнул машину в пропасть. Ян Клейн кивнул на всаянку за спиной. — По уговору, деньги они должны были получить вон там. Но, выходит, не получили. Они повернули обратно. Франц Маллан не стал спрашивать, кто разделался с строицей, совершившей налет на ресторан. Некоторые вещи лучше не знать. В самом начале второго Ян Клейн высадил Франца Малона. В расположении одной из воинских частей под Дурбаном они обменялись рукопожатием и поспешно расстались. В Приторию Ян Клейн возвращался не по автостраде, а выбрал более спокойные дороги через Наталь. Спешить некуда, к тому же не мешает подвести итоги. На карту поставлено многое. И для него самого, и для его единомышленников, и вообще для всех белых фьор. Думал он и о том, что едет сейчас по родным местам Нельсона Манделы. Здесь он родился. Здесь вырос, наверное, и похоронитого тоже здесь. Иногда Ян Клейн сам пугался собственной холодной бесчувственности. Он знал, что таких, как он зовут, фанатиками, но другой жизни себе не мыслил. Беспокойство у него вызывали только две вещи. Во-первых, кошмары, порой мучившие его по ночам. Тогда он видел вокруг себя мир одних лишь черных людей и не мог говорить. Слова, слетавшие из губ, превращались в звериные крики, будто вопли гиены. «Во-вторых, он, как и всякий другой...»